Глава 22 Заканчивается строительство первого участка скоростной автодороги Ленинград-Владивосток, которая в будущем свяжет автомобильным сообщением более 5000 населенных пунктов по всей стране от Европы до Тихого океана. На протяжении более 600 километров трассы легло прочное бетонное четырехполосное полотно, способное выдержать 100 стотонные автопоезда, которые уже начали выпускаться на заводе имени Сталина и Уральском автозаводе. Но кроме самой дороги, вдоль полотна уже построены заправочные станции, кафе и гостиницы в самых живописных местах для отдыха путешественников. Вся дополнительная инфраструктура сдается в строй одновременно с укладкой верхнего слоя асфальта, так что дорога сразу готова к эксплуатации. Открытие участка произойдет 1 мая 1963 года в городе Балагое, где сойдутся автодорожные бригады из Москвы и Ленинграда. К торжественному митингу уже готовят трибуну, где займут места почетные гости праздника. Строители, проектировщики, архитекторы и все те, чьим трудом создана небывалая дорога. В ожидании праздника. Правда, 25 июля 1962 года. Москва. Министерство обороны СССР. С некоторых пор совещания в Министерстве обороны проходили в Большом зале с микрофонами на местах, установленных амфитеатром, и огромным экраном во всю стену, на котором можно было вывести изображение с нескольких источников. Камеры, видеомагнитофона, запоминатели высокой точности, киноаппарата и эпидиоскопа. Таким образом, можно было на один экран показать кадры, отснятые электронными и энергетическими устройствами, и информацию с бумажных документов. Офицеры, которые хотели, чтобы их данные показали на большом экране, сдавали их до совещания в аппаратную. а после командовали в микрофон, говоря показать тот или иной кадр. Вот и сейчас докладывающий начальник генштаба генерал-полковник Матвеев Васильевич Захаров показывал кадры, снятые с самолетов-разведчиков, спутников и боевой станции, которая обладала самой мощной оптикой. Он уже рассказал о ситуации в США и Южной Америке, а теперь перешел к Европе. Как мы можем видеть, движение на улицах крупных городов, даже фрагментарного, нет. Наши спутники, ориентированные на Европу, не фиксируют перемещение в ночное время, а также тепловых флуктуаций, характерных для работающей техники. Аппаратная, пятый фрагмент, пожалуйста. Здесь монтаж кадров, отснятых над Берлином. Движение наблюдается, но по оценке специалистов, в городе осталось не более 10-15% населения. В горах положение лучше, а кое-где просто постараль, без следов разрухи и волнений. Швейцария вообще перенесла эпидемию лучше всех, перекрыв перевалы и выведя правительство в подземные убежища. Аппаратная, шестой фрагмент. Здесь мы видим Лондон. Британия, несмотря на жесткий карантин, пострадала фатально. Не знаю, что у них случилось, но остров практически вымер. Возможно, где-то в бункерах есть выжившие. Все же они их накопали прилично, но данных пока нет. Наши европейские агенты или интересные нам личности, своевременно получив указание по эвакуации, большей частью находятся на территории СССР или в коммерческих убежищах в Швейцарии, на территории французских и австрийских Альп. Всего нами спасено более 10.000 человек, учитывая членов семей. Хорошая работа, Матвей Васильевич, Говоров кивнул. Продолжайте, пожалуйста. Аппаратная, седьмой фрагмент. На экране появились кадры африканских городов. Африка практически обезлюдила. Несмотря на слабую транспортную связанность города практически вымерли, оставив лишь племена, оторванные от цивилизации, в пустынях, горах и джунглях. Численность выживших оценивается в 5%. Переходим к арабскому Востоку. Арабские монархии отказавшиеся вводить жесткий карантин, прекратили свое существование. Из уцелевших стран – Катар, Сирия, Йемен, Иран – Турция в силу близости к Европе и к крайне интенсивного движения людей перестала существовать как государство. Отмечается жизнь нескольких скотоводческих племен в Анатолии и рыбацких сел на берегу. Далее наш Ближний Восток. В силу того, что Иран ввел жесткий карантин, их практически миновала эпидемия, а выявленные случаи они оперативно пресекали, уничтожая зараженных еще на стадии инкубационного периода. так что их потери 10-12%. Индия пострадала сильнее в силу того, что индусы, жившие в Британии, ринулись спасаться у себя на родине, и это стоило индусам примерно половины населения страны. Китай же, несмотря на многочисленные пограничные инциденты со стрельбой, перераставшей порой в трагедии, от болезней не потерял ни одного человека. — А как Япония, Матвей Васильевич? — Япония никак, товарищ маршал. Генерал-полковник вздохнул. то есть острова на месте, а людей нет совсем. Скучность населения и тесные связи с Европой и США сыграли очень плохую роль в этой истории. Может, на мелких островках жизнь еще существует, но в целом по крупным городам движения нет. Наблюдаются многочисленные техногенные катастрофы, затопления, возгорания и прочее. Но людей нет. Разведка Тихоокеанского флота работает всего третий день, но пока очень осторожно и с удаления. Мы пока точно не знаем, отступила ли эпидемия полностью. И с вакциной вопрос непонятен. Обо вакцине нам доложит главный санитарный врач СССР, генерал-майор Петр Николаевич Бургасов. Здравствуйте, товарищи! Академик Бургасов, иммунолог и эпидемиолог, увешанный орденами, в том числе и боевыми, для доклада в Минобороны надел военный китель, и, наградами и генеральскими звездами на погонах, степенно вышел к трибуне, поправляя очки с простыми стеклами. Близорукость легко исправлялась с целителями, но привычка к очкам сродни курению. Образцы штамма Чума-62, полученные нами от Главного разведывательного управления, два месяца назад сразу поступили в работу. Вакцина противоядия Заря-300, синтезированная в Институте эпидемиологии РАН СССР, Месяц назад, согласно приказу товарища Берии, поступила на ускоренную апробацию и прошла две стадии тестирования. Лечение, безусловно, зараженных и предварительная вакцинация здоровых с последующим посещением зараженных мест. Зараженных на различных стадиях вылечено 3800 человек, умерло от разных осложнений 12, предварительно вакцинировано 7000 человек, в основном персонал полевых госпиталей, развернутых на госгранице СССР. Среди предварительно вакцинированных случаев заболеваний не было, хотя отмечались побочные явления, например, головная боль, суставная боль, которые легко купировались обезболивающими препаратами. К настоящему времени наработано полтора миллиона доз вакцины-противоядия и идет работа по передаче технологии вакцины на фармацевтическое предприятие с целью начала массированного выпуска вакцины. Спасибо, товарищ генерал-майор. Маршал Говоров кивнул академику. Товарищи, партия поручает нам в кратчайшее время взять под контроль атомное оружие Европы и США. Это значит, что нужно готовить группы спецназа, армейской разведки, специалистов по атомному оружию и всему спектру оружия массового поражения, включая энергетическое. Но это не означает, что общевойсковые подразделения останутся в стороне. Наверняка потребуется войсковая поддержка. Так что начальникам родов войск быть готовыми для выделения контингентов подразделениями, с водными группами и в качестве отдельных специалистов со штатным вооружением. По согласованию с китайской стороной, они берут под контроль техногенные объекты в Индии и всей Юго-Восточной Азии и при необходимости деактивируют их, а также ведут разведку в Африке и странах Арабского Востока. Нам же остается самое сложное – Европа и территория США. Московская область, Волынская, ближняя резиденция Сталина. Сталин сидел в кресле, смотрел на охранника Берии, одетого в бронекомбинезон, и курил трубку, выдыхая клубы дыма куда-то в потолок. «Проверял?» — спросил он Берию, который сидел рядом на стуле. «А как же?» Лаврентий Павлович с улыбкой кивнул и, подойдя к бойцу, исполнявшему роль манекена, показал пальцем на потемневшие плитки, — Это от ТТ, это от Макарова, это от АКМ. — А вы, товарищ, что скажете? Иосиф Виссарионович легко встал с кресла и подошел к охраннику. — Не броня, а чудо, товарищ Сталин! Боец снял шлем, и на широком рязанском лице расплылась довольная улыбка. — Нам бы такие в Калининграде! Нигде не жмет, не болтается. Удар, конечно, сильный от пули, особенно Калашовской. Но синяк не дырка. «Мы, рязанские, парни крепкие, нас синяками не напугаешь!» Сталин коснулся пальцами пластин, искореженных пулями, обошел бойца еще раз и кивнул. «Спасибо. Можете идти, товарищ». Когда охранник ушел, Сталин все ходил по кабинету кругами, затем сел в кресло и, затянувшись последний раз, выбил остатки табака в пепельницу, стоявшую рядом, и, достав из кармана пиджака набор для ухода за трубкой, принялся ее чистить. Берия спокойно ждал, пока Сталин закончит чистку, потому что знал, что его другу и соратнику иногда требуется время для размышлений. «И что мы делать будем?» Сталин медленно, словно танковой башней, повернулся в сторону Берии. «Ну, сейчас посчитаем стоимость, определимся с изготовителем. Я не про то». Сталин небрежно взмахнул рукой. «Понятно, что будем делать». и уж для штурмовых подразделений найдем средства. А если что, и для летучих групп милиции, которые работают против банд и на захватах вооруженных бандитов. А если хотя бы в пределах пяти тысяч рублей за комплект, то вооружим всю штурмовую пехоту. Я про то, чем мы ответим за такой подарок. Я напоминаю, что ни за антиграф, ни за телепорт Мы еще с ним не рассчитались. А ведь это вполне на уровне космической программы, к которой он, как я знаю, имеет прямое отношение. Я разговаривал с Сашей на эту тему. Беря улыбнулся. Знаешь, он правильно говорит. Ну, зависим мы его орденами да медалями. И что? Это же будет фарс какой-то. А у него и так благ, как не у всякого министра. «Свой самолет, огромная, действительно огромная квартира в Солнечном и вполне приличные в Москве, свое конструкторское бюро и даже не один завод, а производственный комплекс?» Да уж сейчас Минточмаш называют Мечниковским министерством. Каких еще регалий ему не хватает, по-твоему? Денег у него тоже, как у дурака Фантиков. Он же получает отчисления от каждой вещи, сделанной по его рисункам. Да плюс авторские, от десятков изобретений. — Но что-то же нужно делать, — Сталин вопросительно поднял брови. — Может, женить его? — Это, по-твоему, наградить? Берия негромко рассмеялся. — Да он сейчас таких девах укладывает в койку, что даже я облизываюсь. Первые московские красавицы вьются вокруг, словно мотыльки. Парень же живое в воплощении девичьей и женской мечты. Знаменит, богат. «Молод и красив!» «Все ты верно говоришь, Лаврентий!» Сталин задумчиво постучал чубуком трубки по подлокотнику. «Все очень правильно говоришь!» «Но когда мы с тобой сидели в Тифлисе на квартире у Рубена, помнишь, разговаривали о том, в какой стране мы хотели бы жить? И главным принципом такой страны мы назвали справедливость!» «Общество справедливости — вот что мы с тобой хотели построить. И теперь мы несправедливы к одному молодому человеку, так много сделавшему для страны». Он и об этом сказал, Берия усмехнулся. «Он говорит, что страна уже дала ему все, что можно, и даже больше. А он еще не отдал все, что может. Поэтому то, что у него есть, он рассматривает как аванс». Лаврентий Павлович помолчал. я бы предложил его избрать депутатом Верховного Совета. Но это хорошее место только для того, кто уже сделал на профессиональном поприще все, что возможно. И хорошим вариантом для него является переход на общественную работу. Но мальчишки всего 20 лет. Какая ему общественная работа? Нет, с людьми-то он управляется отлично. И с трудовыми коллективами тоже. Но пока ему самому интересно работать, как он говорит, с железками. — Что уводит нас в сторону, не приближая к ответу на вопрос, как и чем мы можем отметить его заслуги? — произнес Сталин. — Коба, ну что ты от меня хочешь? — Лаврентий Павлович недовольно стукнул ладонью по столу. — Давай ему еще один орден Ленина дадим. Да хоть героя соцтруда или бюст на родине. Сталин помолчал, посмотрел долгим взглядом на трубку, со вздохом убрал ее в карман и стал собирать набор для чистки в пенал. «Есть мнение, что нужно поднять авторитет товарища Мечникова, принять его в члены Центрального комитета партии и поручить открытие новой дороги Ленинград-Москва. Примечание». как КПСС в разные периоды советской истории в нашей реальности насчитывал до 400 членов. Это было очень серьезно. Такие масштабные стройки заканчивали только первые лица государства. Берия задумался. Конечно, можно было подать это под тем соусом, что Александр эту дорогу придумал, сделал первые эскизы и даже посчитал на вычислителях экономический эффект. Он же защищал проект перед правительственной комиссией. Но вот это — ленточка под телекамерой, митинг строителей, вручение наград. И все это будет показано по телевидению и перед киносеансами в киножурнале «Новости дня». И это не мутные фото в газете, где ничего не разглядеть, или фотография в журнале, которые читают немногие. С этого момента лицо Мечникова будут узнавать все. А советский народ очень внимательно следит за сигналами такого рода. Можно сказать, что после такого представления рейтинг Мечникова поднимется на уровень зампреда правительства. Хотя он и сейчас вполне на уровне. Но после того, как он перережет ленточку и вручит награды, он точно будет восприниматься как будущий руководитель страны. — А не испортим мы его? — спросил Берия, давая понять Сталину, что согласился с его предложением, и остались лишь мелкие технические моменты. — Пока же не смогли, — Сталин усмехнулся. — Да и не завтра мы его двигаем на солнцепек. Лет десять пусть оботрется, поймет до конца, как у нас тут все работает. Может, даже в армии послужит? — Кстати, неплохая идея для молодых кадров. Послужить в армии хотя бы лет пять-восемь. Посмотреть, как проявит себя, работая непосредственно с людьми. Кто сейчас его курирует от партии? Надя Крупская. Берия вздохнул и закатил глаза. Ты же ее знаешь. Умна, как дьявол, но увлекается. А парень видный, вот ее и штормит. А от органов безопасности? Так Артузов же! Берия удивленно посмотрела на Сталина. Вполне компетентный и грамотный специалист. А если учесть, что он долгие годы давал оценку устойчивости наших агентов и ни разу не ошибался... «А с охраной что?» Сталин встал с кресла и прошелся по комнате. «Госконтроль. Там, правда, несколько наших парней из партконтроля. Но сам не бедная овечка», — Берия усмехнулся «Жахнуть может так, что мало никому не будет». Он кивнул. «И все же вручение наград нужно провести с человеком более значимым. Булганин, там я или ты. Но ты прав, Коба. Нужно обозначить новый статус парня. Да». Сталин остановился у окна и посмотрел куда-то вдаль. «Понимаешь, эти все люди, герои войны и организаторы производства, они все из вчера, а кое-кто из позавчера. Мы хороший грузик для того, чтобы страна правильно ориентировалась в потоке. Хвостовое оперение, если хочешь. Но если не будет головы, так сказать, острия стрелы...» Мы неизбежно зарулим на обочину. И хорошо, если просто на обочину, а не в пропасть. До пятьдесят седьмого все так и шло. Мы по капле, по сантиметру, но неумолимо смещались со осевой линией истории. Ты представляешь, мне как-то приснилось, что Никитка Хрущев, ну ты должен помнить этого деятеля, так вот Никитка стал после меня генеральным секретарем. Уж он бы наворочил дел. — Это после этого ты решил передать власть мне? — Берия взглянул в лицо Сталина. — Да, Лаврентий, — Сталин кивнул. — Ты впереди, я за твоей спиной. Мы образовали удивительно устойчивую конструкцию. Словно две головы в одном месте. Еще десять-двадцать лет, и ты уйдешь, оставив вместо себя надежного человека. «Но и я, и ты, и будущий генеральный секретарь — мы все балласт, который помогает кораблю прямо сидеть на воде. А должны быть люди, которые поведут корабль. И не куда-нибудь, а в завтра, где у наших детей будет лучшее в мире образование, у рабочих и служащих надежное будущее, а у стариков — сытая и теплая старость». Москва. Солнечный. А Александру Мечникову было не до партийных раскладов. Он работал у себя в кабинете, когда услышал вой пожарной тревоги и, накинув пиджак, поспешил к месту пожара. Там уже суетились бойцы пожарной охраны Солнечного, поливая издали горевшую бытовку. — Что случилось? — требовательно спросил Александр у старшего пожарного расчета. Тот было попытался отмахнуться, но, узнав, кто перед ним, вытянулся по стойке смирно. «Загорелась бытовка, товарищ Мечников», — так, во всяком случае, говорят рабочие. «Но огонь уж больно сильный. А там, за стальной переборкой, кислородная станция. Если лист прогорит, то взрыв будет такой, что полцеха развалится. Бытовку потушить не можем, горит там что-то серьезное. Но пытаемся достать до переборки и поливать ее водой, чтобы отсечь пламя». Александр кивнул, посмотрел по сторонам и, не найдя глазами заводское начальство, пошел ко входу в цех, через который можно было пройти в кислородную. Там у дверей стоял неизвестный мужчина, который загораживал проход и орал во всю глотку, чтобы все уходили. Мечников, не вступая в спор, пробил мужчине в солнечное сплетение и, аккуратно опустив бесчувственное тело на землю, вошел в пристрой, где складировали кислородные баллоны. Тут их было с полсотни, хотя положено было иметь запас ровно на смену, а это около пяти штук. Стенка между бытовкой и складом баллонов уже светилась светло-красным и от нее плотно пыхала жаром, словно из печки. Увести баллоны уже не успеть. Двери маленькие, даже погрузчик не загнать. Оглядываясь, Александр мучительно соображал, что делать, пока не хлопнул себя по лбу. — Вот я дебил! Он сплюнул на бетонный пол и одним коротким взмахом руки скостовал ударное ядро, выбивая кирпичную стену между пристроем и улицей, а затем, собрав триграмму поглощения, стал загонять в нее энергию, пока лютый холод не выгнал его наружу. Мужчина, которого Александр так невежливо попросил отойти, уже куда-то делся, поэтому, опасаясь попасть под поток воды из бронспойта, Мечников вышел не через проделанную им дыру, а через основные ворота цеха. На месте горевшей бытовки уже не было ни огня, ни дыма, а только огромный кривой ком снега пополам со льдом и лужа, которая быстро покрывалась горкой льда. «Ваша работа!» Начальник отдельной военизированной пожарной части майора внутренней службы Симонов кивнул Александру и пожал протянутую руку. «Моя!» Александр кивнул. «Но вы, Олег Симонович, не расслабляйтесь. Я на это дело и трудовую инспекцию натравлю, и пожарных следователей, и вообще, кого смогу!» Если бы баллоны рванули, там половину цеха разнесло бы в клочья, а каждый станок на вес золота. Поэтому поднимайте своих офицеров, и чтобы во всем солнечном пожарная безопасность была, как на показательном объекте. Не можете исправить? Закрывайте на хрен Я знаю, у вас есть такое право. Потом будем разбираться. Но если еще раз что-то подобное произойдет, вы, как огромную удачу, будете рассматривать десятку на лесоповале. Москва. Дом на площади Восстания. Утро, начавшееся с долгого поцелуя прекрасной дамы, было сразу же испорчено телефонным звонком от Артузова, который отругал подчиненного за присутствие на пожаре. «Артур Христианович», — произнес Мечников, когда министр Точмаши наконец выдохся, «Теперь, пожалуйста, послушайте меня. Завод номер два, он не просто дорогой». Он обошелся бы стране, наверное, вдвое дешевле, захотим поставить такие же по весу станки из золота. Но самое главное, мы вот этот второй собирали по всей стране. Ограбили три десятка заводов, где эти станки тоже очень были нужны. И если бы мы потеряли хоть часть, то все планы по выпуску продукции можно было бы отправлять в корзину. 50 баллонов с кислородом. Слышите? 50 штук. Даже просто разорвавшись от давления, наделали бы столько бед, что разгребать их пришлось бы как минимум год. и разгон на Центральной контрольной комиссии — это меньшее из зол. Меня бы убрали куда-нибудь за влабом, а вас отправили в Гурзув или обратно готовить кадры в ну очень закрытом учреждении. Вы меня не ругать должны, Артур Христианович, а облобызать троекратно за то, что я спас свою, вашу и другие задницы от жестоких надругательств. Но это не значит, что я, в свою очередь, не сделаю с ними того, что могли сделать с нами. Так что приглашаю вас к десяти в солнечный. Будем раздавать всем сестрам по мозгам. В кабинет вошла Маргарита Терехова, кутаясь в пушистый халат. Ты кого-то отчитывала? Она зевнула, показав ровные белые зубки и, не спрашивая, села на колени Александра, обняв его за шею. Да так, с сослуживцем разговаривал. Александр бросил взгляд на часы, стоявшие на рабочем столе. Так, время семь, а мы с тобой не неумытые и не непозавтраканные. И поскольку у нас есть немного времени, предлагаю сделать это вместе. Александр встал, подняв Маргариту на руки и понес в ванную.